Глава 37. Париж, осень 1941 года. Дело Коко против Пьера застопорилось. Она ждала долгие месяцы, всю весну, всё лето. Наступил ноябрь, а Курт Бланки, казалось, всё ещё никак не мог принять решение. И Шпац ничем не мог ей помочь. В июне месяце британцы потопили линкор «Бисмарк», и адмиралу Канарису, как главе управления военной разведки и контрразведки, было не до коко. Шпац все лето ездил в Триполи и обратно, следуя за генералом Ромелем, вместо того, чтобы подталкивать Курто-Бланке. А теперь он к тому же еще ходил мрачнее тучи из-за того, что Гитлер начал осаду Ленинграда. Подвыпив, Шпац назвал это безрассудством войны на два фронта. Коко идея нападения на Советский Союз тоже не казалась здравой, учитывая предстоящую зиму. В общем и целом, год для фюрера оказался неудачным. Вскоре после слушания Анри Леваля выпустили благодаря его швейцарскому гражданству. Но Феликса Амио, этого чужака, считавшего, что он владеет собственностью Коко, нашли и держали под арестом. После всех этих месяцев он продолжал стоять на своем и утверждал, что покупка компании не была мошенничеством. Как и Пьер, он оказался упрямцем. Хуже всего было то, что, по мнению Шпатца, у Геринга нашлось что-то общее с Самио. Коко невыносимо было даже думать о таком невезении. Поговаривали и о том, что Геринг оказался в немилости у фюрера после того, как Люфтваффе не удалось справиться с королевскими ВВС Британии, а теперь немецкие летчики проигрывали русским. Возможно, рейхсмаршал решил, что военной авиации нужен Феликс Амио. Шпаца тревожила то, что Геринг мог предложить ему свободу в обмен на его опыт в авиастроении И духи Коко. И кто бы смог его остановить? Погода тоже не помогала. Говорили, что Париж ожидает самая холодная зима за все время наблюдений. Правда, то же самое говорили и годом раньше. Но на этот раз прогноз оказался правдивым. Каждый следующий день был холоднее и мрачнее предыдущего. Жизнь в замерзшем городе замедляла свой ход, Как изношенные старые часы. Сугробы на улицах становились все выше, приобретали коричневый цвет. Все распевающие песни молодые блондины исчезли, их отправили на восточный фронт в Россию. Бедные солдатики в красивой серо-зеленой форме, совсем еще мальчики с гладкими щеками, вели бои в арктической тундре, где от холода замерзает костный мозг. Неужели история ничему не научила Адольфа Гитлера? Ему стоило вспомнить, что случилось с Наполеоном. Но при этом газеты прославляли победы фюрера. Журналисты в Париже не были глупцами. Одно лишь упоминание об ошибке или провале Германии считалось предательством, за которое наказывали смертью. На улицах города не осталось и мужчин-французов. Они как будто просто исчезли. Лора Мэй говорила, что их хватают прямо на улицах и отправляют в Германию. По ее словам, они в рабских условиях работают в шахтах и на военных заводах. Орлетти утверждала, что мужчины едут в Германию добровольно, поскольку немцы предлагают хорошую работу и заработок. Так ей сказал ее полковник. Он клялся, что слухи о арабском труде это ложь. Пока Коко ждала решения курта Бланке, в Париже все менялось каждый день. Шпац не мог обойтись без виски. Андре пребывал в угрюмом настроении, и Коко не понимала, почему. Прошло больше года после того, как его перевезли в госпиталь. К тому же в отеле Риц и следа не осталось от былой приветливости. Жиро вечно куда-то спешил. Служащие, обычно смеявшиеся и сплетничавшие, помрачнели. Война оказалась бесконечной. Что дальше? Африка? Азия? Америка? А ведь предполагалось, что в 1918 году закончилась последняя большая война. Холодным серым утром Коко заставила себя снова навестить Андре. Она постаралась сбросить с себя литаргию, которая в последнее время ее не отпускала. Они молча сидели в засаженном деревьями дворе госпиталя. Андре был в своей инвалидной коляске, закутанный в шерстяное пальто большого размера, шея замотана шарфом, Ноги прикрыты одеялами с печатями американского госпиталя. Куко устроилась рядом с ним на чугунной лавочке. Ее мальчик молчал, мученически терпел ее вопросы, как будто она была испанской инквизицией. Куко из-под тяжка бросила взгляд на сердитого сына. Цвет лица у него оставался землистым. Глаза были тусклыми и смотрели куда-то вдаль. Она предполагала, что ему не терпится вернуться в палату. Она повернулась к сыну и спросила, тепло ли ему. Андре кашлянул, прикрывая рот кулаком. «Да, вполне». Снова повисло молчание, нарушаемое только кашлем Андрея. Во двор вышли две молоденькие медсестры. Они болтали, сблизив голову. Одна из девушек посмотрела в их сторону, Улыбнулась и помахала им рукой. Куку -ку помахала ей в ответ: Ты их знаешь, Андре? Он не ответил. Они кажутся милыми и молодыми женщинами. Куку -ку посмотрела им вслед, пока они шли мимо деревьев к другому крылу. Она гадала, вернется ли к ее сыну нормальное расположение духа. Он никогда не был общительным ребенком. Лицо его редко покидало затравленное выражение. Но ведь у него никогда не было настоящего дома, пока он рос. Как, впрочем, и у нее самой. От кормилицы Шарбане он отправился к отцу Ликюру, оттуда в школу Бамонт. Андрей никогда не был частью семьи. Должно быть, он гадал, почему. Во время тех визитов в Париж, когда еще был жив бой. Догадался ли Андре о правде? Глупости она бы наверняка почувствовала, если бы мальчик считал ее матерью. Она бы заметила знак особой привязанности. В одном Коко была твердо уверена. Она чувствовала к Андре материнскую привязанность, тогда как сын никогда не ощущал связи с ней. Он даже женился на Катарине когда ему был всего 21 год, не поставив Коко в известность. Она на мгновение закрыла глаза. Обида за то, что ее не пригласили на свадьбу, не забылась. Но Куко ничего не сказал Андре и в качестве свадебного подарка купила паре милый домик в Пиренеях. Там родилась Габби. А потом приобрела для них дом в Нормандии, где родилась Элен. Еще один дом она купила им в Монфор-Ла-Мари. Никто не мог сказать, что она плохо заботилась об Андре. После учебы в Бамонте и в воинской службы, обязательной в то время для всех, Коко дала Андре работу, назначила его исполнительным директором, принадлежавшей ей ткацкой фабрике. В течение 15 лет до мобилизации он неплохо справлялся с работой. Но у него никогда не было больших амбиций, как у нее или у Боя Кейпла. Оглядываясь назад, она поняла, что Андрей всегда выглядел довольно угрюмым. Он был вежливым, но сдержанным, даже отстраненным. Но не таким ушедшим в себя, как теперь. Война изменила его. Но Андрей любил дочек Габби и Элен. Куко улыбнулась, вспомнив о них. Настроение у него было мрачным, но девочек он все равно любил. Куку в этом не сомневалась. До войны он был для них хорошим отцом, которого не было у него самого. И он ими гордился. Всегда фотографировал их, пока они были маленькими. Но все это было до войны. Куку -ку повернулась к Андре. Доктор Вуд говорит, что тебя скоро выпишут. Катарина и девочки будут в восторге, когда ты вернешься домой. Пора строить планы. В горах тебе будет очень хорошо, свежий воздух пойдет тебе на пользу. Он продолжал хранить молчание. Со вздохом Куку открыла сумочку. Если бы она могла сказать или сделать хоть что-то, что было бы ему не безразлично. Из сумочки она достала пачку сигарет и зажигалку. Ей отчаянно хотелось курить. Андре повернулся к ней, увидел сигареты. «Не здесь, тетя. «Разумеется». Она становилась забывчивой. Куко уронила сигареты и зажигалку на колени и огляделась. Какие бы чувства Андре к ней не испытывал, ей надо подумать о его будущем». Она не могла бросить сына на произвол судьбы. Врач сказал, что после выписки ему понадобится постоянный уход в течение еще нескольких лет. Куко посмотрела на сына. Ты уже говорил с Катариной о возвращении домой? Сын бросил на нее быстрый взгляд и сразу отвел глаза. Нет. Что ж, нам надо все организовать, как ты понимаешь. В ее голосе звучала фальшивая радость. Тебе следует позвонить ей сегодня вечером, Андре. При правильном уходе ты можешь продолжать лечиться дома. Он промолчал. Коко ждала. Но Андре, казалось, ее не слышал. Она убрала сигареты и зажигалку обратно в сумку. Надо попытаться еще раз. Катарина должна сюда приехать, чтобы получить инструкции по уходу за тобой. Когда тебя выпишут, мой шофер Эван отвезет вас в Пиренеи. Его пальцы вцепились в подлокотники кресла. Твоя жена должна сопровождать тебя в поездке. Дорога долгая, ты не должен переутомляться. Андре на нее не смотрел. Когда он заговорил, голос его звучал бесстрастно. «Я сам подумаю о своих планах, тётя». «И пока я предпочитаю не встречаться с Катариной». «Что такое? Что-то произошло между Андре и его женой?» — поняла Коко. «Если следовало раньше об этом подумать». Хотя она знала, что они переписывались, Катарина приезжала навестить мужа всего один раз. И это было почти через месяц после того, как его перевели в госпиталь. Андрей закашлялся, И в первый раз за время ее визита повернулся и прямо посмотрел на нее. Доктор Вуд рекомендует санаторий в Цюрихе. Он говорит, что сможет договориться с властями, если перевод будет по его приказу. Ты не хочешь ехать домой? Он покачал головой. Но что подумает Катарина? И девочки? У нее в горле встал комок. Андре... Тюрих так далеко, идет война, и я, мы не сможем тебя навещать. Она смотрела на него, но в его глазах не отразилось никаких эмоций. Коко осенила. Она выпрямилась, губы у нее дрожали, но она улыбнулась. У меня появилась идея. Почему бы тебе не остаться со мной в Париже? Ты можешь жить в моей квартире в доме моды. «Тебе всегда там нравилось? В доме сейчас тихо. Тебе будет достаточно комфортно, и я найму помощницу». Она его мать, и позаботится о сыне. Голос Андре вырвал ее из мечтаний. «Нет, спасибо, тетя. Я поеду в Швейцарию». Она нахмурилась. «Но я была бы рада, Андре». «Ты должен остаться в Париже. Я буду жить в Рице, и квартира в Доме моды будет в полном твоем распоряжении. Она просторная и красивая». Его лицо оставалось бесстрастным. Голос прозвучал холодно. «Я предпочитаю с Анатолий в Цюрихе. Доктор говорит, что он может устроить мой переезд, и я поеду туда один». Отпрянув назад, Коко смотрела на сына. Для него она была назойливой родственницей. Острая боль пронзила сердце Коко, когда она осознала правду. Возможно, Андрей ее не любил. Для него она не семья. Она отвела глаза, отвернулась и стала смотреть в другую сторону. «Я понимаю. Что ж, пусть так и будет, если ты этого хочешь». Когда Андре не ответил, она обхватила себя руками за талию, вспоминая тот день, когда родился ее сын. Тот день, когда его у нее забрали. Мне нужно было сражаться за него. Но тогда решение приняли Этьен и бой. И я им это позволила. Маленькая коричневая птичка пролетела мимо них и села на ветку посеребрённого инием дерева. Деревья были голыми, дни — холодными. Мать этого птенца, должно быть, свела гнездо для сына, где ему будет тепло до весны. Коко посмотрела на Андре, рыдания сдавили ей горло. Но она проглотила их. Она не свела гнезда для Андре. Она никогда не проявляла материнской любви к нему. Она ни от чего не отказалась, чтобы он остался с ней». Для Андре она всего лишь богатая тетушка. Раны, полученные им во время войны, усилили отчуждение между ними. Когда-то он ее любил, немного она это знала. Возможно, эта любовь еще вернется. Но ей никогда не получить от него той любви, какой сын любит мать. Взярнув подбородок, Коко сделала глубокий вдох и, повернувшись к Андре, сумела улыбнуться. «Значит, ты едешь в санатории в Цюрихе. Я сообщу доктору Вуду, чтобы он все устроил». Андре кивнул. «Пора было уходить». Коко поискала взглядами сестру, но двор был пуст. Она встала, отряхнула юбку и посмотрела на своего мальчика. «Возвращаемся в палату?» «Да», — сказал он. И ее сердце разбилось, потому что он в первый раз за день улыбнулся. В машине она молчала. Они почти доехали до Вандомской площади, когда она передумала возвращаться в отель. «Я хочу немного прогуляться в саду Тюильри, сказала она Эвану. Ей хотелось остаться одной. «Да, мадемуазель». Через несколько минут Коко, подавшись вперед, похлопала шофера по плечу. Высадите меня здесь, она указала вперед. На углу, рядом с отелем Лемерис. Эту гостиницу также заняли немцы, но многие годы до оккупации Мися жила в ней на последнем этаже. До войны она устраивала великолепные вечера в отеле. Коко улыбнулась, вспомнив, какой вид открывался из окон миссии на верхушке деревьев, тюльри и сену. Эван притормозил на углу, объехав ставшие привычными баррикады. «В этой части сада сейчас небезопасно», — предупредил он, обернувшись через плечо. «Было несколько ограблений». Коко щелкнуло языком. «Деревья стоят голые». «В это время года тут нет густых зарослей. Грабителю негде спрятаться. Остановись здесь, Эван». Она видела, что шофер наблюдал за ней в зеркало заднего вида, пока парковал машину у тротуара на улице Ревалей. «Вы увидите парк совсем другим, мадемуазель». Он вышел из Роллс-Ройса, обошел автомобиль и помог Коко выйти из машины. «Я буду ждать здесь». «В этом нет необходимости», — отмахнулась от него Коко. «Возвращайся в отель. Это недалеко. Я с удовольствием прогуляюсь. А у тебя будет свободный вечер». Держа сумочку за ремешок, она перешла улицу и направилась к парку. «Я подожду». Коко удивилась, остановилась, повернулась и посмотрела на него. Эван сделал вид, что не видит этого» бросив взгляд на свои часы. «Сейчас четыре часа, мадемуазель. Скоро стемнеет. Его тон был безмятежным. Я подожду». Прежде чем Куко успела ответить, Эван сунул руки в карманы, прислонился к автомобилю и стал смотреть на горизонт, как будто она не стояла перед ним. Куко на мгновение замялась, потом с улыбкой повернулась, и вошла в парк через проем в изгороде Истиса. Из Но ее улыбка исчезла, когда она пошла по аллее. Справа осенние цветы, которые обычно даже в ноябре цвели перед знаменитым залом для игры в мяч, исчезли среди разросшейся газонной травы. Кураторы музея импрессионистов спрятали ценные полотна задолго до прихода немцев, как говорила колет. Теперь у входа стояли часовые вермахта. Опять-таки, по словам Калет, немцы использовали музей для хранения награбленных предметов искусства. Дальше справа, за залом для игры в мяч, ряды колючей проволоки перегораживали площадь Согласия, которую теперь немцы использовали для парадов. В Розарии было пусто, но Куко снова нахлынула тоска, Дойдя до центральной аллеи, она свернула налево по направлению к круглому пруду, где дети обычно пускали кораблики. Не было ни детей с их корабликами, не было двухколесной расписанной цветами тележки мороженщика, не было театров марионеток, не было смеха, не было влюбленных на скамейках. Карусель была закрыта, свет в лувре не горел. Ковер из красных и коричневых листьев устилал аллею, по которой она шла. Мокрая листва липла к подошвам. Наступали сумерки. Коко смотрела на пустынную аллею, пустые скамьи, колую землю под деревьями, где раньше росла газонная трава. Она остановилась, огляделась, обвела взглядом весь заброшенный парк, и неожиданно ей пришло в голову, что, возможно... Это было началом конца мира, каким она его знала. Коко опустилась на скамейку на аллее, позволив ремешку сумочки соскользнуть с плеча. Она думала посидеть в парке и восстановить душевное равновесие. Но этот зимний пейзаж не принес ей утешения. В нем не было ни цвета, ни красоты. Париж выцвел, он больше не был прекрасным городом света. И вскоре Андрей отправится в Швейцарию, даже не оглянувшись напоследок. Внутри у нее разверзлась бездна. Пустота. От сырого ветра с реки ее бросило в дрожь. Коко плотнее запахнуло пальто и обхватила себя руками. Бой! прошептала она, мы его потеряли. Мы действительно потеряли нашего сына. Она любила папу но он уехал и больше не вернулся. Она ждала его до того дня, пока не покинула аббатство. Она любила боя Кейпла, обожала его, доверяла ему, но и он предал ее. А Пьер? Несмотря на все их предыдущие сражения в суде, она считала его другом, но он перестал им быть. Хуже всего обстояло дело с Андре. В его сердце не было для нее места. И было уже слишком поздно, чтобы что-то изменить. До нее медленно доходила истина. Она одна. Она совершенно одна.